16. Де Анжелис подвергся допросу дважды: в ночь ареста и на следующий вечер. Арестованный не ответил ни на один вопрос, и магистрат с трудом сдерживал бешенство. Вернувшись в свой кабинет в прокуратуре, он беснавалса целых 5 минут, пока в дверь не постучал Сантине, которого сопровождал неизвестный ему мужчина. Явился гений с сарказмом сказал Данджелис. Новости есть? Никаких, господин магистрат, отозвался Сантине. Если бы вы провели операцию как надо, нам не пришлось бы сейчас играть в кошки-мышки. Затем он словно вдруг вспомнил о явившемся вместе с Сантине человеке. Мужчина лет 60 с рыжеватыми усами, тронутыми сединой и такими же волосами терпеливо дожидался, пока на него обратят внимание. Д'Анджелес протянул ему руку судья. «Маурицо Курчо», — представился тот. «Прошу прощения, я полагал, что вы знакомы», — вмешался Сантини. «Господин Курчо — новый начальник спецподразделения. Он возглавлял уголовный розыск в Реджо-де-Калабрии». «Поздравляю с повышением», — сказал Д'Анджелес. «Жаль, что вы получили его в столь прискорбных обстоятельствах». Курчо сел». Он был спокойным человеком, который осторожно выбирал слова. — Поэтому я и позволил себе вас побеспокоить, чтобы осведомиться о ходе расследования. Дэнджелес взглянул на Сантини. Тот прочистил горло. Через два часа после побега Кассели из дома на улице Редентори, что в районе Тор-Белла-Монако, Тот разнял в Балкамате наличные. Из чего можно заключить, что обоих укрывал у себя ранее судимый Сантьяго Гуртадо, сказал Сантине. По нашему мнению, наличные понадобились им на побег. Если не ошибаюсь, Гуртадо член какой-то латиноамериканской группировки, спросил Курча. Да, ответил Сантине. Он юкшался с Кукилос, но сейчас действует в одиночку. Но почему этот человек помог Касселе? Сложно представить, что их объединяют общие интересы. Это нам неизвестно, резко оборвал его Данджелис. Это сообщит нам сама Косселли, когда мы её поймаем. Неясен также, по крайней мере, из тех материалов, с которыми ознакомился я, характер её взаимоотношений с Торре. Сантине и Данджелис переглянулись. Ну, насколько мы знаем, Косселли вовлекла Торре в несанкционированное расследование по хищению Луки Мауджери. А отец ребёнка всё ещё под арестом, спросил Курчо. Да, ответил Данджелис, потому что мы всё ещё считаем его виновным. Однако Косселли с вами не согласна. Откровенно говоря, разобраться в том, что на уме у Косселли, весьма нелегко. Курчо пригладил усы. Это его привычка почему-то действовала Данджелису на нервы. Если у вас больше нет вопросов, сказал судья. У меня был тяжёлый день, и уже время ужина. Я задавался вопросом, почему вы столь уверены в виновности госпожи Коссели. Вы забываете, она одних в её квартире следах взрывчатки, сказал Данжелис. Я прекрасно об этом помню. И разумного объяснения у меня нет. Тем не менее, я в замешательстве. До парижского кровопролития она была на хорошем счету. С чего бы ей внезапно превращаться в террористку. Д Анжелис откинулся на спинку кресла и прищурившись посмотрел на него. Вы читали заключение психиатра, наблюдавшего её в больнице. Курчикевнул, да, учитывая обстоятельства, посттравматическое стрессовое расстройство достаточно обычная реакция. Вы в курсе, что после выписки она перестала посещать психотерапевта? Ну такое случается. Когда человек в её состоянии остаётся без медицинского наблюдения, кто знает, что творится у неё в голове? Данджелис постучал по виску. После выздоровления Кассели я встречался с ней дважды, сказал Сантине. В первый раз она под надуманным предлогом нанесла мне устное оскорбление. Во второй, без всякого повода, меня ударило. Я написал рапорт об этом инциденте. По моему мнению, — продолжал Де Анжелис, — вместо того, чтобы отправлять Касселли в административный отпуск, ее следовало попросту уволить. Как ни грустно об этом говорить, но частичная ответственность за случившееся лежит на самом Ровере. Это он ее выгораживал. Безусловно, — сказал Курчо. Но Де Анжелису стало ясно, что подразумевает он прямо противоположное. — А как вписывается в вашу версию человек, пытавшийся убить Касселли? некий Феррари. Данджелис приподнял бровь. Об этом мнимом покушении сообщила по телефону одна мой из коллег она сама. Мы не знаем, что произошло на самом деле. Сложно себе представить, что Касселе заманил Феррари в больницу, чтобы ввести ему смертельный яд. Согласно криминалистам, это был необычный яд, а раствор панкурония и хлориды калия. Эти вещества вызывают паралич и немедленную остановку сердца, объяснил Сантини. И их очень просто раздобыть в больнице. А как Кассели собиралась избавиться от трупа? приувеличенно любезным тоном осведомился Курчо. Или, по вашему мнению, она изначально намеревалась сбежать? Д'Анжелис, скрывая раздражение, поправил запонки на рубашке. Нам пока не удалось восстановить полную картину событий, сказал он. Возможно, ей пришлось избавиться от Феррари, чтобы он не сдал её полиции. Мы считаем, что Феррари был её сообщником в организации взрыва, вмешался Сантини. Ранее он не привлекался, но никому неизвестно, чем он зарабатывал на жизнь. Постоянной работы он не имел, а родители его были бедны, как церковные мыши. Поэтому мы проверяем его на наличие связей с криминальным миром. Известно ли вам, что Феррари был связан с Белломо? спросил Курчо. Дианджелис и Сантине уставились на него. Согласно отчёту карабинеров, сделанному в октябре 98 -го года, продолжал Курчо, Бело мо скрылся от преследования на машине, зарегистрированной на имя Феррари. На допросе Феррари заявил, что машину у него угнали, и впоследствии был полностью оправдан. Ты об этом знал? спросил Дианджелис, прожигая Сантине глазами. впервые слышу, отозвался тот. Я и сам только-только получил отчёт карабинеров, с извиняющейся улыбкой сказал Курчо, и ещё не успел передать его в следственное управление. Ну, конечно, это может быть совпадением, но возможно, Белломо и Феррари общались. С какой целью? спросил Данджелис. Не знаю, откровенно признал Курчо. В этом деле многое не сходится. На мой взгляд, в вашей версии есть нестыковки. Данджелису упёрся в него тяжёлым взглядом: "Жаль, что приходится вам об этом напоминать, но в настоящем случае ваш взгляд не является ключевым. Надеюсь, мы друг друга поняли". Ну, разумеется, господин магистрат Курчов встал и пожал руку Данджелису: "Спасибо, что уделили мне время". Обменявшись рукопожатием с Сантине, Курчо вышел из кабинета. Чую этот хмырь Изрядно попортит нам жизнь, произнёс Данжелис. Изрядно попортит. Да он просто пускает пыль в глаза. У вас есть ли меня поручение? Данжелис кивнул: "Проверь друзей и родных Торре. Если Колумб с ним, возможно, он помогает ей скрываться. Они же оба двинуты, два сапога пара". Сантине кивнул: "А как там Гуртаду? Удалось из него что-то вытащить на допросе?" Данжелес покачал головой, молчит как рыба, частично благодаря советам своего засранца-адвоката, который, вот так совпадение, тоже является адвокатом Торре. — Минутилло, — сказал Сантини. — А что другие дружки Гуртадо? — К сожалению, судья, ведущий предварительное расследование, признал аресты незаконными за недостатком убедительных доказательств преступления, — ответил Данжелес. — Ему еще требуются доказательства. — Да. Когда речь идёт о такой же впане, спросил Сантине. Вот именно, сказал Деанджелис. Мне пришлось распорядиться, чтобы их освободили. Одним из освобождённых был Хорхе, который в этот момент, как на крыльях, парил, мчась по улицам Рима. Хотя он и не оказал сопротивления, когда его скрутили в подвале, но не поставил бы и гроша на то, что так легко отделается после суматохи в Торбелле. Он провёл за решёткой всего одну ночь. и успел попрощаться с Сантьяго, который уже смирился с мыслью, что застрял там надолго. Когда Хорхе позвонил с почти разреженного мобильника Аните, та залилась слезами. Она-то уже собирала ему передачку с чистым бельем. «Говорил же, я всегда выхожу сухим из воды», — похвалился собственной удачливостью Хорхе. «Ты же домой идешь, правда? Я так хочу тебя увидеть», — сказала она. И он заверил ее, что скоро будет. «Я не знаю. В конце концов, он всё-таки её любил. Да и где бы он нашёл другую такую подружку? Они-то не пилили его, когда он шатался где-то ночи напролёт и притаскивал домой дружков, типа пацанов из банды, которые оставляли после себя свинарник. Да что там, она его даже не ревновала. Главное, чтобы он не мутил с другими девчонками, у неё на глазах Хорхе и его девушка жили в одной из трехсот квартир грязно-розового муниципального дома в квартале Сан-Базилио, похожего на гигантскую уродливую подкову. Это была настоящая помойка с загаженными лестницами и с позаранку орущими младенцами, из-за бумажных стен был слышен каждый чьих соседей, зато там можно было жить на халяву. Когда-то в квартире жила бабушка Хорхе, а после ее смерти туда заселился он. И хотя администрации то и дело угрожало ему выселением, Хорхе знал, что опасаться ему нечего. За квартиры не платило полдома, не говоря уже о жителях зданий по соседству. Не может же муниципалитет выбросить их всех на улицу. Он открыл дверь своими ключами и ожидал, что Анита с объятиями кинется ему навстречу, однако этого не случилось. «Венди, я дома!» "Злавеещи!" воскликнул Хорхе, подражая герою Джека Николсона из "Сияния". На такие шутки он был мастак, но она снова не откликнулась. "Анита, позвал он. Может, она вышла за продуктами или в душе моется?" Открывая дверь в ванную, он заметил на полу в коридоре небольшое, почти идеально круглое красное пятнышко. Он стёр его пальцем. Пятнышко оказалось клейким на ощупь. Кровь. свежая, не успевшая свернуться капля крови. Внедалекие алела ещё одна, и ещё, и ещё. Видать, Анита порезала палец. Странно только, что она сразу не побежала в ванную за пластырем, потому что красный пунктир вёл прямо в спальню. Одна из капель темнела у самых его ног, как будто Анита порезалась на пороге. Слегка встревоженный Хорхо снова позвал её и вошёл в комнату. Они-то валялась на полу, как тюкс-трепём. Под ней расползалась огромная лужа крови. Хорхи мгновенно понял, что в её теле не осталось ни капли. На кровати, протирая салфеткой лезвие ножа, сидел пожилой мужчина с такими светлыми голубыми глазами, что они казались прозрачными. "Нам с тобой нужно поболтать", сказал человек, которого Данте называл отцом. Хорхи попытался закричать, но не смог издать ни звука